Действие третье. Явление первое. Стародум и Правдин. Правдин. «Лишь только из-за стола встали, и я, подошед к окну, увидел вашу карету», то, не сказав никому, выбежал к вам навстречу обнять вас от всего сердца. моё к вам душевное почтение. Стародум, оно мне драгоценно, поверь мне. Правден. Ваша ко мне дружба тем лестнее, что вы не можете иметь ее к другим, кроме таких, Стародум, каков ты. Я говорю без чинов. Начинаются чины, перестает искренность. Правден. Ваше обхождение, стародум. Ему многие смеются, я это знаю. Быть так. Отец мой воспитал меня по тогдашнему, а я не нашел и нужды себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому. Тогда один человек назывался ты, не вы. Тогда не знали еще заражать людей столько, чтоб всякий считал себя за многих. Зато ночи многие не стоят одного. Отец мой у двора Петра Великого, правден, а я слышал, что он в военной службе, стародум. В тогдашнем веке придворные были воины, да воины не были придворные. Воспитание дано мне было отцом моим по тому веку наилучшее. В то время к научению мало было способов, да и не умели еще чужим умом. Набивать пустую голову. Правден. Тогдашнее воспитание действительно состояло в нескольких правилах. Стародум. В одном. Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же. Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На все прочее мода. На умы мода. название звание мода. Как на пряжке, на пуговице. Правден. Вы говорите истину. Прямое... Достоинство в человеке есть душа, стародум. Без нее просвещеннейшая умница, жалкая тварь. С чувством невежда, без души, зверь. Самый мелкий подвиг ведет его во всякое преступление. Между тем, что он делает, и тем, для чего он делает, никаких висков у него нет». От таких-то животных пришел я освободить, правдин, вашу племянницу. Я это знаю. Она здесь. Пойдем. Стародум. Постой. Сердце мое кипит еще негодованием на недостойный поступок здешних хозяев. Побудем здесь несколько минут. У меня правило. В первом движении ничего не начинать. Правдин. Редкие правила ваши наблюдать умеют. Стародум. Опыты жизни моей меня к тому приучили. О, если б я ранее умел владеть собою, я имел бы удовольствие служить доле Отечеству. Правден. Каким же образом? Происшествия с человеком ваших качеств никому равнодушно быть не могут. Вы меня крайне одолжите, если расскажете. Стародум. Я ни от кого их не таю для того, чтобы другие в подобном положении нашлись меня умнее. Вошед в военную службу, познакомился я с молодым графом, которого имени я и вспомнить не хочу. Он был по службе меня моложе, сын случайного отца, воспитан в большом свете и имел особливый случай научиться тому, что в наше воспитание еще и не входило. Я все сил употребил снискать его дружбу, чтобы всегдашним с ним обхождением наградить недостатки моего воспитания. В самое это время, когда взаимная наша дружба утверждалась, услышали мы нечаянно, что объявлена война. Я бросился обнимать его с радостью, любезный граф «Вот случай! Нам отличить себя!» Пойдем тотчас в армию и сделаемся достойного звания дворянина, которое нам дала порода. Вдруг мой граф сильно наморщился и обняв меня сухо «Счастливый тебе путь», — сказал мне, «а я ласкаюсь, что батюшка не захочет со мною расстаться». Ни с чем нельзя сравнить презрение, которое ощутил я к нему в ту же минуту. Тут увидел я, что между людьми случайными и людьми почтенными бывает иногда неизмеримая разница, что в большом свете водятся примелкие души, что с великим просвещением можно быть великому Скариду. Правден. Сущая истина. Стародум. Оставя его, поехал я немедленно, куда звала меня должность. Многие случаи имел я отличить себя, раны мои доказывать, что я их и не пропускал. Доброе мнение обо мне начальников и войск было лесной наградой службы моей, как вдруг получил я известие, что граф, прежний мой знакомец, о котором я гнушался вспоминать, произведен чином, а обойден я. Я, лежавший тогда от ран в тяжкой болезни такое неправосудие растерзало мое сердце и я тотчас взял отставку правден что ж бы иное и делать надлежало стародум надлежало образумиться не умел я остеречься от первых движений раздраженного моего любочестия горячность не допустила меня тогда рассудить что прямо любочестивый человек ревнует к делам а не к чинам что чины нередко выпрашиваются а истинное почтение необходимо заслуживается что гораздо честнее быть без вины ободену нежели без заслуг пожаловану правден но разве дворянину не позволяется взять отставки ни в каком же случае стародум В одном только, когда он внутренно удостоверен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит, а тогда поди. Правдин. Вы даете чувствовать истинное существо должности дворянина. Стародум. Взяв отставку, приехал я в Петербург. Тут слепой случай завел меня в такую сторону, о которой мне отроду и в голову не приходило. Правдин. Куда же? «Стародум. Ко двору. Меня взяли ко двору. А как ты об этом думаешь?» «Правден. Как же вам это сторона показалась?» «Стародум. Любопытно. Первое показалось мне странно, что в этой стороне по большой прямой дороге никто почти не ездит, а все объезжают крюком, надеясь доехать поскорее. Правдин. Хоть крюком, да просторна ли дорога? Стародум. А таковато просторно, что двое, встретясь, разойтисься не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, кто на зиме. Правден. Так поэтому тут самолюбие, Стародум. Тут не самолюбие, а так назвать себя-любие. Тут себя любят отменно, о себе одном пекутся, об одном настоящем часе суетятся. Ты не поверишь. Я видел тут множество людей, которым во все случаи жизни ни разу на мысль не приходили ни предки, ни потомки. Правден. Но те достойные люди, которые у двора служат государству. Стародом. О! Те... Не оставляют двора для того, что они двору полезны, а прочие для того, что двор им полезен. Я не был в числе первых и не хотел быть в числе последних. правден Вас, конечно, у двора не узнали. Стародум. Тем для меня лучше. Я успел убраться без хлопот. А то бы выжалишь меня одним из двух манеров. правден Каких? Стародум. От двора, мой друг, выживают двумя манерами. Либо на тебя рассердятся, либо тебя рассердят. Я не стал дожидаться ни того, ни другого. Рассудил, что лучше вести жизнь у себя дома, нежели в чужой передней. — Правден. Итак, вы отошли от двора ни с чем, — открывает свою табакерку. стародум Берет, управденно, табак. Как? Ни с чем. Табакерки цена 500 рублей. Пришли к купцу двое. Один, заплатя деньги, принес домой табакерку. Другой пришел домой без табакерки. И ты думаешь, что другой пришел домой ни с чем? Ошибаешься. Он принес назад свои 500 рублев целые. Я отошел от двора без деревень, без ленты. Без чинов? Да мое принес домой неповрежденно. Мою душу, мою честь, мои правила. Правдин. С вашими правилами людей не отпускать от двора, а ко двору призывать надобно. Стародум. Призывать? А зачем? Правдин. Затем, зачем к больным врача призывают? Стародум. «Мой друг, ошибаешься. Тщет назвать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит. Разве сам заразится?» Явление второе. Те же и софия софия к Правдину. Сил моих не стало от их шуму. Стародум в сторону. Вот черты лица ее матери. Вот моя Софья. софия смотрит на Стародума. «Боже мой!» Он меня назвал. Сердце мое меня не обманывает. Стародум, обняв ее, нет. Ты — дочь моей сестры, дочь сердца моего. Софья, бросаясь в его объятия, дядюшка, я вне себя от радости. Стародум, любезная Софья, я узнал в Москве, что ты живешь здесь против воли. Мне на свете шестьдесят лет». Случалось быть часто раздраженным, иногда быть собой довольным. Ничто так не терзало мое сердце, как невинность в сетях коварства. Никогда не бывал я так собой доволен, как если случалось из рук вырвать добыч порока. Правден. Сколь приятно быть тому и свидетелем. Софья, дядюшка, ваши ко мне милости, стародум. Ты знаешь, что я одной тобой привязан к жизни. Ты должна делать утешение моей старости, а мои попечения — твое счастье. пошет в отставку, положил я основание твоему воспитанию, но не мог иначе основать твоего состояния, как разлучаясь с твоей матерью и с тобою. Софья, отсутствие ваше огорчало нас несказанно. Стародум к Правдину. «Чтоб оградить ее жизнь от недостатку в нужном, решился я удалиться на несколько лет в ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, неграби, отечества, где требуют и денег от самой земли, которая по правосудни людей лицеприятие не знает, а платит одни труды верные и щедро». «Правден». Вы могли бы обогатиться, как я слышал, несравненно больше. Стародум, а на что? Правден, что быть богату, как другие. Стародум, богату? А кто богат? Да ведаешь ли ты, что для прихоти одного человека всей Сибири мало? Друг мой, все состоит в воображении. Последуй природе, никогда не будешь беден. Последуй людским мнениям, никогда богат не будешь. Софья, дядюшка, какую правду вы говорите, стародум? Я нажил столько, чтоб при твоем замужестве не остановляла нас бедность жениха достойного. Софья, во всю жизнь мою ваша воля будет мой закон. Правден, но выдав ее, не лишней было бы Оставить и детям? Стародум. Детям? Оставлять богатство детям? В голове нет. умные будут, без него обойдутся, а глупому сыну не в помощь богатство. Видал я молодцов в золотых кафтанах, да свинцовой головою нет, мой друг. Наличные деньги — не наличные достоинства, золотой болван — все болван, правден совсем тем мы видим что деньги нередко ведут к чинам чины обыкновенных знатности а знатным оказывается почтение стародум почтение одно почтение должно быть лестно человеку душевное а душевного почтения достоин только тот кто в чинах не по деньгам а в знати не по чинам правден заключение ваше Неоспоримо. Стародом. «Ба! Это что за шум?» Явление третье. Те же госпожа Простакова, Скотинин, Милон. Милон разнимает госпожу Простакову со Скотининым. Госпожа Простакова. «Пусти, пусти, батюшка, дай мне дороже, дороже!» Милон. «Не пущу, сударыня, не прогневайся!» Скотинин в запальчивости, оправляя парик. «Отвяжись, сестра, дай делать дело до ломки погнуть, так затрещишь!» Милон госпожа Простаковой. «И вы забыли, что он вам брат?» Госпожа Простакова. «Ах, батюшка, сердце взяло, дай додраться!» Милон Скотинину. «Разве она вам не сестра, Скотинин?» Что греха таить? Одного по мёту, да вишь, как развизжалась. Стародум, не могши удержаться от смеха к Правдину, я боялся рассердиться. Теперь смех меня берёт. Госпожа Простакова. Кого-то? Над кем-то? Это что за выезжий? Стародум, не прогневайся, сударыня, я на роду ничего смешнее не видывал. Скотинин, держась за шею. Кому смеха мне и полсмеха нет. Милон. Да не ушибла ль она вас, Скотинин. Перед от заслонял обеими, так вцепилась за шеину Правден. И больно, Скотинин? Загривок немного пронозила. В следующую речь госпожи Простаковой Софья сказывает взорами милона что перед ним стародум. Милон ее понимает. Господа простакова пронозила. «Нет, братец, ты должен образ выменить господина офицера. А ка бы не он, чтоб ты от меня не заслонился, за сына вступлюсь, не спущу отцу родному, стародуму». Это, сударь, ничего и не смешно. Не прогневайся. У меня материна сердца. Слыханно ли, что псука щенят своих выдавала? Изволил пожаловать, неведомо к кому, неведомо кто. Стародум, указывая на Софью. Приехал к ней ее дядя Стародум. Госпожа Простакова, орабев и иструсясь. — Как Это? «Ты! Ты, батюшка! Гость наш бесценный! Ах, я дура бесчетная! Да так ли бы надобно было встретить отца родного, на которого вся надежда, который у нас один, как поры в глазе? Батюшка, прости меня, я дура, образумиться не могу!» «Где муж? Где сын? Как в пустой дом приехал! Наказание божие! Все обезумели! Девка! Девка! Палашка! Девка!» Скотинин в сторону. «То-то он-то дядюшка-то!» Явление четвертое. Те же и Еремеевна. «Еремеевна, чего изволишь, госпожа Простакова?» А ты разве девка, собачья ты дочь? Разве у меня в доме кроме твоей скверной хари и служанок нет? Палашка где? Еремеевна. Захворала матушка. Лежит с утра. Госпожа Простакова. Лежит. Ах, она бестия. Лежит. Как будто она благородная. Еремеевна. Такой жар рознил матушка. Безумолку бредит. Госпожа Простакова. Бредит бестия. Как будто благородная. Зови ты... Мужа, сына, скажи им, что второй наш родитель к нам теперь пожаловал, по милости Божией. Дождались мы дядюшку любезной нашей Софьюшки. Ну, беги, переваливайся. Стародум. К чему так суетиться, сударыня? По милости Божией я ваш не родитель, по милости же Божией я вам и не знаком. Госпожа Простакова. — «Нечаянный твой приезд, батюшка, ум у меня отнял. Да дай хоть обнять тебя хорошенько, благодетель наш!» Явление пятое, те же, Простаков, Митрофан и Еремеевна. В следующую речь стародума Простаков с сыном, вышедшие из средней двери, стали позади Стародума. Отец готов его обнять, как скоро дойдет очередь, а сын подойти к руке. Еремеевна взяла место в стороне и, сложа руки, стала как вкопанная, выпяляя глаза на Стародума с рабским подобострастием. Стародум, обнимая неохотно госпожу Простакову, — милость совсем лишнее сударыня, без нее мог бы я весьма легко обойтиться. Вырвавшись из рук ее, обертывается на другую сторону, где Скотинин, стоящий уже с распростертыми руками, тотчас его схватывает. «Это кому я попался?» «Скотинин. Это я, сестрен брат. Стародум. Увидя еще двух с нетерпением. А это кто еще?» «Простаков обнимая я. Женин муж. Митрофан. Ловя руку. А я матушкин сынок.» «Милон Правдину». — Теперь я не представлюсь. — Правдин Милону, я найду случай представить тебя после. Стародум, не давая руки Митрофану, этот ловит целовать руку. Видно, что готовит в него большую душу. — Госпожа Простакова. — Говори, Митрофанушка, как где, сударь, мне не целовать твоей ручки? Ты мой второй отец, Митрофан. «Как не целовать, дядюшка, твоей ручки? Ты мой отец к матери. Который бишь, госпожа Простакова?» «Второй!» Митрофан. «Второй?» «Второй отец, дядюшка, стародум. Я, сударь, тебе не отец, не дядюшка, госпожа Простакова». — Батюшка, ведь рабенок, может быть, свое счастье прорекает, а вот либо сподобит Бог быть ему и впрямь твоим племянничком. — Скотинин. — Право. А я чем не племянник? сестра! — Госпожа простакова я, братец, с тобою лаяться не стану к стародуму. — От роду, батюшка, ни с кем не бронивалась. У меня такой нрав. Хоть разругай. Век слова не скажу. Пусть же себе на уме Бог тому заплатит, кто меня бедную обижает. Стародум. Я это приметил, как скоро ты, сударыня, из дверей показалась. Правден. А я уже три дня свидетелем ее добронравия. Стародум. Этой забавы я так долго иметь не могу. Софьюшка, друг мой, завтра же поутру еду с тобой в Москву. Госпожа Простакова. «Ах, батюшка, за что такой гнев?» Простаков. «За что, не милость?» Госпожа Простакова. «Как нам расстаться с Софьюшкой, сердешным нашим другом? Я с одной тоски хлеба отстану». Простаков. «А я уж тут сгиб допропал да Стародум. «О, когда же вы так ее любите?» то должен я вас обрадовать. Я везу ее в Москву для того, чтобы сделать ее счастье. Мне представлен в женихи ее некто молодой человек больших достоинств. За него ее и выдам. Госпожа простакова «Ах, уморил!» «Милон, что я слышу?» Софья кажется пораженную. «Скотинин, вот те раз!» Простаков всплеснул руками. Митрофан. «Вот Еремеевна печально кивнула головою. Правдин показывает вид огорченного удивления. Стародум. Приметься всех смятения. «Что это значит?» К Софье. «Софьюшка, друг мой, и ты мне окажешься в смущении. Неужели мое намерение тебя огорчило?» Я заступаю место отца твоего. Поверь мне, что я знаю его права. Они не идут далее, как отвращать несчастную склонность дочери, а выбор достойного человека зависит совершенно от ее сердца. Будь спокойно друг мой. Твой муж тебя достойный, кто б он ни был, будет иметь во мне истинного друга. поди за кого хочешь». Все принимают веселый вид. Софья, дядюшка, не сомневайтесь в моем повиновении. Милон в сторону. Почтенный человек. Госпожа Простакова с веселым видом. «Вот, отец, вот послушать! Поди за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил. Так, мой батюшка, так! Тут лишь только женихов пропускать не надобно. Коль есть в глазах дворянин, малый, молодой, скотинин, из ребят давно уже вышел». Госпожа простакова у кого достаточек хоть и небольшой, Скотинин, до да свиней завод неплох. Госпожа простакова так в добрый час в Архангельский, Скотинин, так веселым перком да за свадебку. Стародум, советы ваши беспристрастны, я это вижу. Скотинин. Толь еще увидишь как опознаешь меня покороче вишь ты здесь садомно через час место приду к тебе один тут ты дело сладим скажу не похваясь каков я право таких мало отходит стародум это всего вероятнее госпожа простакова ты мой батюшка не диви набраться Стародум. «А он ваш братец?» «Госпожа простакова родной батюшка, ведь и я по отце скотининых. Покойник батюшка женился на покойнице матушке она была по прозванию Приплодиных. У нас детей было у них восемнадцать человек, да кроме меня с братцем все по власти Господней примёрли» иных из бани мертвых вытащили трое похлебав молочка из медного котляка скончались двое о святой неделе с колокольни свалились а до остальные сами не стояли батюшка Стародум, вижу каковы были и родители ваши госпожа простакова старинные люди мой отец не нынешний был век нас Ничему не учили. Бывало, добрые люди приступят к батюшке, Ублажают, ублажают, Чтоб хоть браться отдать в школу. Кстати ли, покойник свет и руками, и ногами, Царство ему небесное, Бывало, изволит закричать, Прокляну, рабенка, который что-нибудь Перемет у басурманов, И не будь тот скотинин, Что чему-нибудь учиться захочет. Правден. «Вы, однако ж, своего сынка кое-чему обучаете», — госпожа простакова к Правдину. «Да, ныне век другой, батюшка, стародуму. Последних крох не жалеем, лишь бы сына всему выучить. Мой Митрофанушка из-за книги не встает по суткам». «Материна, мое сердце! Иное жаль, жаль, да подумаешь, зато будет и детина хоть куда, ведь вот уж ему, батюшка, 16 лет исполнится, около зимнего Николы. Жених хоть кому, а все-таки учители ходят, часа не теряет, и теперь двое в синях дожидаются», — мигнул Иремеевне, чтоб их позвать. В Москве же приняли истинку, Иноземца на пять лет, и чтобы другие не сманили, контракт в полиции заявили. Подрядился учить, чему мы хотим, а по нас учи, чему сам умеешь. Мы весь родительский долг исполнили, немца приняли и деньги, по третям наперед ему платим. Желал б я душевно, чтоб ты сам, батюшка, полюбовался на митрофанушку и посмотрел бы, что он выучил. Стародум. Я худой тому судья, сударыня. Госпожа Простакова, увидя Кутейкина и Цифиркина. Вот и учители. Митрофанушка мой ни днем, ни ночью покою не имеет. Своё дети охвалить дурно. А куда не бесчастна будет та, которая приведёт Бог быть его женою?» — Правдин. Это все хорошо. Не забудьте, однако ж, сударыня, что гость ваш теперь только из Москвы приехал, и что ему покой гораздо нужнее похвал вашего сына. — Стародум. Признаюсь, что я рад бы отдохнуть и от дороги и от всего того, что слышал и что видел. — Госпожа Простокова. — Ах, мой батюшка, все готово. Сама для тебя комнату убирала. — Стародум. — Благодарен. Софьюшка, проводи же меня. Госпожа Простакова, а мы-то что? Позволь, мой батюшка, проводить тебя и мне, и сыну, и мужу. Мы все за твое здоровье в Киев пешком обещаемся, лишь бы дельца наша сладить. Стародума к Правдину. Когда же мы увидимся? Отдохнув, я сюда приду. Правдин так я здесь и буду иметь и честь вас видеть. Стародум рад душою. Увидя Милона, который ему с почтением поклонился, откланивается и ему учтиво. Госпожа Простакова. Так милости просим. Кроме учителей все отходят. Правдин с Милоном в сторону, а прочие в другую. Явление шестое. Кутейкин и Цифиркин. Кутейкин. Что за бесовщина? С самого утра толку не добьешься. Здесь каждое утро процветет и погибнет. Цифиркин. А наш брат и век так живет. Дело не делай, а дела не бегай. Вот беда нашему брату, как кормят. Плохо, как сегодня, к здешнему обеду провианту не стало. Кутейкин. Да ка бы не умудрил и меня, владыка, шедше сюда забрести на перепутье к нашей просвирне, в залках бы яка песка вечеру. Цифиркин. Здешние господа добры командиры Кутейкин. Слыхал ли ты, братец, таково житье-то здешним челединцам? Даром, что ты служивый, бывал на баталиях, страх и трепет приедет на тебя. Цифиркин. Вот на, слыхал ли. Я сам видал здесь беглый огонь в сутки с ряду часа по три, вздохнув. Ох, темне, грусть берет. Кутейкин вздохнув. о горе мне грешному. Цифиркин. О чем вздохнул? Сидорыч. Кутейкин. И в тебе, семятеся сердце твое, Пафнутич. Цифиркин. За неволю призадумаешься. Дал мне бог ученичка, боярского сынка. бьюсь с ним третий год. Трех перечесть не умеет. Кутейкин. Так у нас одна кручина. Четвертый год мучу свой живот. Посесть сейчас кроме задов, новые строки не разберет. Да и за дым мямлет. Прости, господи, без складу, по складам, без толку по толкам. Цифиркин. А кто виноват? Лишь он грифель в руки, а немец в двери. Ему шабаш из-за доски, а меня рады в толчки. Кутейкин. Тут мой ли грех? Лишь указку в персты, басурман в глаза. Ученичка по головке, а меня по шее. Цифиркин с жаром. Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы этого тунеядца. Прошкалить по-солдатски. Кутейкин. Меня хоть теперь шелепами, лишь бы выю грешничью путем накостылять. Явление седьмое те же, госпожа Простакова и Митрофан. Госпожа Простакова, пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка. Митрофан. Ну, а там что? Госпожа Простакова. — А там и женишься. Митрофан. — Слыши, матушка, я тебе потешу. Поучусь? Только чтоб это был последний раз, и чтоб сегодня ж быть сговору. Госпожа Простакова. — Придет час воли Божией. Митрофан. Час моей воли пришел. Не хочу учиться хочу жениться ты ж меня взманила пеняй на себя вот я сел цифиркин отчинивает грифель госпожа простакова а я тут же присяду кошелек повяжу для тебя друг мой а софьюшкины денежки было б куды класть митрофан ну Давай, доска, гарнизонная крыса, задавай, что писать? Цифиркин, ваше благородие завсегда без дела лаяться, изволите. Госпожа Простакова, работая. Ах, господи, боже мой, уж рабенок не смей и избранить Пафнутича. Уж и разгневался. Цифиркин, за что разгневаться, ваше благородие? У нас российская пословица «собака лает, ветер носит». Митрофан, задавай же, зады, поворачивайся. Цифиркин, все зады, ваше благородие, ведь задами-то век на заде останешься. Госпожа Простакова, не твое дело, Пафнутич. Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит, с его умом да залетать далеко, да и Боже избави «Цефиркин. Задача. Изволил ты на приклад идти по дороге со мною. Ну, хоть возьмем с собой у Сидорыча. Нашли мы трое». Митрофан пишет. «Трое? Цефиркин. На дороге на приклад же триста рублей». Митрофан пишет. «Триста? Цефиркин. Дошло дело до дележа почему на брата митрофан вычисляя шепчет единой жды трири три, три. единой жды нуль ноль, ноль. единож жды нуль нуль госпожа простакова что что до дележа митрофан э, выишь триста рублев что нашли Троим разделить. Госпожа Простокова. Врет он, друг мой сердечный. Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке. Митрофан. Слышь, Пахнутич, задавай другую. Цифиркин. Пиши, ваше благородие. За учение жалуете мне в год 10 рублей. Митрофан. «Десять. Цифиркин. Теперь, правда, ни за что, а бы ты, барин, что-нибудь у меня перенял, не грех бы тогда было еще прибавить десять». Митрофан пишет. «Ну, ну, десять. Цифиркин. Сколько ж бы на год?» Митрофан, вычисляя, шепчет. «Нуль да нуль, нуль?» один да один задумался госпожа простакова не трудись по пустому друг мой гроша не прибавлю да и не за что наука не такая лишь тебе мученьье а все вижу пустота денег нет что считать деньги есть сочтем и без пахнутьище хорошо хонька кутейкин — Шабаш, право, Пафнутич. Две задачи решены, ведь на поверку приводить не станут. Митрофан. — Небось, брат, матушка тут сама не ошибется. Ступай-ка теперь, Кутейкин, проучи вчерашнюю. Кутейкин, открывая это часослов, Митрофан берет указку. Начнем, благословясь за мною, со вниманием. Аз же есть червь. Митрофан. «Аз же есмь червь". Кутейкин. «Червь сиречь животина скот». «Сиречь ас есмь скот». Митрофан. «Аз есмь скот». Кутейкин учебным голосом. «А не человек». Митрофан также. «А не человек». Кутейкин. Поношение человеков. Митрофан. Поношение человеков. Кутейкин. И уни явление восьмое те же и в Ральман. В Ральман. Ай-яй-яй-яй. Теперь-то я фишу уморит хотя трепёнка. Матушка ты моя. Шалься над своей утропой, которая тефть месяцев таскала, так сказать, асма в свете. Тай фолю этим проклятым слотеем! Из такой колофы дольгль полфан уж диспозицион все есть!» Госпожа простакова правда, правда твоя, Адам Адамыч, Митрофанушка, друг мой, коли ученье так опасно для твоей головушки, так по мне перестань, Митрофан. Обо мне подавно, Кутейкин, затворяющий за слов конец и богу слава. Вральман. Матушка моя, что тебе натопно? Сынок, каков ест, да толпох старофье или сынок примудрый, так сказать, Аристотельс, да, в могилу, госпожа Простакова. Ах, какая страсть, Адам Адамович. Он же и так вчера небережно поужинал в Ральман. Рассуцишь, мать моя, напил прюха лишнее, педа. А фить, колоушка-то унифо, каразда слапе прюха, ее лишнее, да и сохрани, позже» господа простакова Правда, Адам Адамович, да что ты станешь делать? Рубенок, не выучись, поезжай-ка в тот Петербург, скажут дурак. Умниц-то ныне завелось много, их-то я боюсь. Вральман. — Чего, поляца, моя матушка? разумный умный человек никак-то его не затерет, никак-то с ним не соспорит. А и он с умными людьми не связывайся, так и будет... «Пологотенствие позже!» «Госпожа Простакова, вот как надо б на тебе на свете жить, Митрофанушка!» «Митрофан! А я и сам, матушка, да умница-то, да не охотник, свой брат да завсегда лучше!» «Вральман!» «Своя компания то летела!» «Госпожа Простакова, Адам Адамыч, да из кого ж ты ее выберешь?» «Вральман!» не ккружимся моя матушка не ккружимся каков твой ражайший сын таких на свете миллионы миллионы как ни у нефы про себе компаний госпожа простакова то даром что мой сын малый острый проворный в ральман то ли бы тело капанье саморилие фонаушенье, российская крамот, арихметика. Ах, Господи, Боже мой, как душа в теле остается, как будто б российский тварянин уж не мог в свете авансировать без российской крамот. Кутейкин сторону. Под язык бы тебе труд и болезнь. Вральман. Как — Да пы, да арихметики, пыли люди, тураки несчетные. Цифиркин сторону. — Я тебе ребра-то пересчитаю, попадешься ко мне. Вральман. — Ему потребно знать, как шить в свете. Я знаю свет наизусть. Я сам тертый калаш. — Госпожа простакова как тебе не знать большого свету, адама Адамыч? Я, чай, и в одном Петербурге ты всего нагляделся. в ральман Тафольно, моя матушка, тафольно. Я совсегда охотник. Был смотреть публик. Пифала, а праздники съедутся в Катрингов кареты с хаспатами. Я все на них смотрю. Пифала, не сойду, ни на минуты скосил. Господа простакова с каких козил? В Ральман в сторону. ай ай -яй, яй яй что я, сафрал? Вслух. Ты, матушка, знаешь, что смотреть всегда ловче сповывши. Так я пыфал на знакомую карету сосел, да и смотрю, большой свет скосил. Госпожа простакова конечно, виднее, умный человек знает, куда взлезть в Ральман. Ваш страшайший сын также на свете как-нибудь всмастится людей посмотреть и себя покасать утолец. Митрофан, стоя на месте, перевертывается. Вральман. «Утолец не постоит на месте, как тикой конь без узды. Ступай, форт!» Митрофан убегает. И госпожа Простакова, усмехаясь радостно, «Рабенок, <рабёнок> право, хоть и жених. Пойти за ним, однако, чтоб он с резвости без умысла чем-нибудь гость не прогневал». Вральман. «Поди, моя матушка, салет на птица, с ним твои класса натопна!» Госпожа простакова «Прощай же, Адам Адамыч!» Отходит. Явление девятое. Вральман, Кутейкин, Цифиркин. Цифиркин, насмехаясь, «Эка, бразина!» Кутейкин, насмехаясь, «Притчево языцах!» Вральман, «Чему фы супы таскалит сине фэши?» Цифиркин, ударив по плечу. «А ты что брови-то нахмурил, чухонская сова?» Вральман. «Ой, ой, шелестные лапы!» Кутейкин, ударив по плечу. «Филин треклятый, что ты буркалами-то похлопываешь?» Вральман тихо. пропал я вслух». «Что вы истефаетесь, ребята, что ли, надо мною?» Цифиркин. «Сам праздно хлеб ешь и другим ничего делать не даешь, да ты ж еще и рожи не уставишь». «Кутейкин, уста твои всегда глаголоши, гордыню нечестивой!» Вральман, оправляясь от ровостей. «Как вы терсаете нефешничать передушенной персоной? Я на краул сокричу!» «Цифиркин, а мы тебе честь отдадим. Я доскою, Кутейкин, а я часословом!» Вральман, «Я, хаспаже, на фас пожалюсь!» Цифиркин замахивает с доской, а Кутейкин словом «Цифиркин, раскрою тебе рожу на пятеро, Кутейкин, зубы грешника сокрушу!» Вральман бежит. Цифиркин. «Ага! Поднял трус ноги, Кутейкин, направи стопы своя окаянной!» Вральман в дверях. «Что? В сале, бестия, сюда, ссыньтесь!» Цифиркин. «Оплел! Мы б дали тебе тоску!» Вральман. — Лих не поюсь теперь, не поюсь. — Кутейкин. — Засел? — При беззаконный. Много там вас, басурманов-то? Всех высылай. Вральман. — С одним, не слатели. Эх, брат, всели? — Цифиркин. — Один десятерых уберу. Кутейкин. Ваутрие избию вся грешная земли. Конец третьего действия.